Михайло потык Как неясны соколы с чисто поля в одно место слетались, Как все русские могучие богатыри в одно место съезжалися. Князю солнышку дана почестен пир. На перу все ели, наедались, На чесном все пили, напивались, А и все друг перед другом порасхвастались. Порасхвастался и солнышко Владимир, князь. У меня, у князя, у Владимира Есть три славных, могучих богатыря. Есть матерый, старый Илья Муромец. Есть Добрынюшка Никитич Млад. Есть Михайло Потык, сын Иванович. Ездили все трое за синем море, Покорили языки неверные, Прибавляли мне земельки свят русские А Михайло, потык сын Иванович, Настрелял еще дорогой к моему столу гусей-лебедей До да малых уточек. Гой, еси Михайло, потык, сын Иванович, сослужи кого другой мне эту служебку, Съезди-ка опять к морю синему, Да ко теплым тихим заводям. Настреляй-ка белых гусей-лебедей, перелетных серых малых уточек к моему обеду княженецкому. долюби я молодца пожалую тут михайло потек сын иванович не допивший пива зелена вина богу молится да с гридни вон идет скоро молодец садился на добра коня Только видели, как за ворота выехал, во чистом поле лишь пыль столбом. А и будет он у моря синего. На его, на счастье, на великое, привалила птица ко крутому бережку. Настрелял он белых гусей лебедей, перелетных серых малых уточек. Хочет ехать уж от моря синего, Посмотреть еще на тихие на заводе. Увидал, плывет колода Белодубова. На колоде белая лебедушка. Через перышко лебедушка вся золота, А головка красным золотом увивана, с катным жемчугом, Поизнасажена, вынимает потык из налушна тугой лук, Вынимает из колчана колену стрелу, Тугой лук берет во ручку левую, Колену стрелу берет во правую, Налагает на тетивочку шелковую тугой лук потягивает за ухо колену стрелу до семи четвертей заскрипели полосы булатные и завыли роги у туга лука чуть было и спустит колену стрелу как про тут лебедь белая проязычится языком человеческим Душечка Михайло Поток, сын Иванович, не стреляй меня, ты белой лебеди. Я не есть ведь лебедь белая, а я есть ведь красна девица, лебедь белая, Авдотья Лиходеевна, королевишна Подоленка, не убей-ка ты меня, Подоленки, а возьми-ка ты меня в замужество. Поднималась тут от моря синего На своих накрыльях лебединых, Вылетала на крутой берег лебедушкой, Обернулася душою красной девицей. Молодой Михайло Потык, сын Иванович, Как вот кнет копье в сыру землю. Привязал коня да копье, подошел ко красной девице, Брал ее за ручки белые, за те перстни Целовать хотел во уста сахарные. Говорит Михаиле: красная девица, лебедь белая Авдотья Лиходеевна, Ай, Михайло, Потек, сын Иванович, не целуй-ка ты меня до да красной девицы. У меня уста поганые, Я ведь роду есть неверного, Я неверного есть роду, некрещенная. Как свезешь меня, востольный Киев, град, приведешь во верушку крещенную в Церкви Божьей мы с тобою повенчаемся, да тогда с тобой и нацелуемся. Молодой Михайло Поток сын Иванович, брал ее за ручушки за белые, За теперсть снезалаченные, Посадил к себе да на добра коня, Да повез в востольный Киевград. Ай будет он в востольном Киеве! Приезжал на княженецкий двор, подъезжал к крылечку красному, соскочил скоренько со добра коня, проходил в огридню светлую, помолился спасу образу, поклонился князю со княгинью и на все на три-четыре стороны. «Здравствуешь ты, ласковый Владимир князь!» Со служил тебе я служебку, настрелял тебе я гусей лебедей, перелетных малых уточек. Сам себе добыл обручницу, лебедь белую, а вдотью Лиходеевну. Ай, Михайло Поток, сын Иванович, чем тебя мне наскоро пожаловать? Городами ли сопригорками, А ли селами да соприселками? Мне не надо городов сопригорками, Мне и сел не надо оприселками. Дай-ка только мне по волечку великую По царевым кабакам ходить, Пить вино по кабакам безденежно, Где пить кружкую, где полукружкую где полуведром где и целым ведром ласковый владимир стольно киевский дал ему поволечку великую по царевым кабакам ходить пить вино по кабакам безденежно где пить кружкую, где полукружкую где полуведром где и целым ведром а и только лишь во церкви во соборной Ko v в колокол ударили. Молодой Potek, Потокс Ivanovič, Иванович с белой лебедью Авдотьей Лиходиевной заходили в матушку во церковь Божию. Служибку вечернюю отслушали. Тут Михаил Потокс сын Иванович низко клонится попам соборным. Чтобы дали обручение с красной девицей, а попытотому делу радушны, скору девицу крестили до имя дали мария, лебедь белая. Обручение дали ей с Михайлушкой, а и тут же повенчали их. Молодые Богу помолились Ко святым иконам приложилися, Клали вместе заповедь великую. Кто из них да наперед помрет, То другому с ним во гроб живому лечь, Во сыру землю идти да на три месяца. Выходили с матушки со церкви Божией, Шли по славну городу по Киеву, Шли в свои палаты белокаменные, Стали жить, добыть, семью сводить. Да немного же у них житья было У Михаила Потока Иванова С молодой женою Марьей Лиходеевной. Всего-навсего до полтора года Стал Михайло Потык, сын Иванович, по царевым кабакам ходить. Пить вино по кабакам безденежно. Где пить кружкою, где полукружкую, где полуведром, где и целым ведром. Захотела марья лебедь белая, поискать над мужем. Мудрости! С вечера ли расхворалася, Ко полуночи ли разболелася, А ко утру и приставилась. Прибегает ко Михайлева царевка бак Брат названный, молодой Добрынюшка, Говорит ему да таковы слова — Ай, Михайло, потык, брат названный мой, Ты здесь пьешь да прохлаждаешься, А твоя ведь молода жена, Марья-лебедь белая, приставилась. Как вскочил Михайло на резовы ноги, Закричал Михайло во всю голову, Гой и сивы, братеца мои названые, старый Илья Мурмец Иванович, а и ты, Добрынюшка Никитич Млад, вы пойдите, как о брату ко названному, пораздумать думу крепкую. Надо мне исполнить заповедь великую. Надо в гроб живому лечь спокойницей, во В землю идти до на три месяца. Стройте-ка, домовище великое, Чтобы можно было стоя стать, Можно было бы и сидя сесть, А при времечке и лёжа лечь. Докладите-ка да хлеба соли водицую. Чтоб запасу было на три месяца. Скоро эти, братицы названные, строили домовище великое. Чтобы можно было стоя сесть, можно было бы и сидя сесть, а при времечке и лежа лечь. Сам Михаил Поток, сын Иванович шел с корым, скоро ко кузницам. Приказал ковать клещи железные, Трое прутьев до да железных, Трое прутьев да оловянных, Да еще ли трое медных. Шел тогда к попам соборным Весть подать, что молода жена приставилась. Приказали тут попы соборные, Тело мертвое ко церкви на санях привесть, На церковной паперти поставите. Стали, зачали копать могилушку, Выкопали прибольшую, преглубокую, Глубиной до да шириной до двадцати сожень. Собирались попытать да дьяконы, Со всем причетом церковным, Погребали тело Марьина, Опускали содомовищем великим В ту могилу приглубокую. Опускался во сру землю За телом мертвым. И Михайло Поток, сын Иванович. Брал с собой. Клещи железные, трое прутьев до железных, трое прутьев оловянных, да еще ли трое медных. А те, братицы названные, клали хлеба соли с соводицю, чтоб запасу было на три месяца. Клали свечи воску ярога, да ладно, Набивали обручи железные на домовище великое, желтыми песками позасыпали, над могилой деревянный крест поставили. Только место для веревочки оставили, а была веревочка привязана к тому, Ко колоколу, кособорному. И сидит Михаил Опотык, сын Иванович. С полудня сидит в могиле до полуночи. Ради страху ли, добыв огня, Зажигает свечи воску ярга. Как приходит время полуношное, Подплыла змея да подземельная. Раз лизнет домовище, надлизнуло, Обручи железные полопались. Во другой лизнет, пролизнуло, Ряд дубова тесу сдернула. В третий раз лизнет, Во гроб плывет. Увидала тут Михайла с молодой женой, взвеселилась, взрадовалася. Ай, буду же я нынче сытая, сытая я буду, не голодная. Есть одно ли тело мертвое, а другое ли живое человеческое. Да, Михайлушко, на то не робок был. Вынимал клещи железные, Захватил в клещи змею проклятую, Зачал сечь злодейку прутьями железными, Расхлыстал все прутья железные, Принимается за прутья оловянные. Расхлысталы прутья оловянные, принимается за прутья медные. Поклонилась ему змея, взмолилась. "Ай же ты, Михаил потык сын Иванович! Нищики меня змею и на умертвие, а спусти меня змею к морю синему. Дам тебе я заповедь великую". Принести тебе живой воды. Оживи тебе, жену красавицу, молодую марию лебедь белую. Говорит Михайло Потек, сын Иванович. Ай же ты, змея лукавая. Ты отдай ко мне в залог змейоныши. Отдала ему змея в залог змееныши, Поплыла сама под земельем ко морю синему, Принесла ему живой воды, Как возьмет за шейку он змееныша, ступит ножкою на хвост змеенышу, Пораздернул надвое змееныша. Как приложит во одно место по-старому. Разбрызнет — и сросся он по-старому. Во другой брызнет — зашивелился он. В третий раз брызнет — поплыл из гроба вон. Молодую марию лебедь белую Разбрызнет — в ней кровь заиграла. Во другой брызнет, зашевелилася, В третий раз брызнет, повыстала, Проглаголила до таковы слова, Фу-фу-фу, а долго же проспала я. Говорит Михайло Поток сын Иванович, Без меня бы ты и век спала. За веревочку ударил в колокол, услыхал соборный трапезник, побежал к могиле Марьиной. Анко колоколу ко соборному из земли веревочка торгается. Как вскричал Михайлов во всю голову, мать, сыра, земля, заколебалась. Теремки задрогли, зашатались. Весь народ во Киеве ужахнулся собирается к могиле, да дивуется, что за диво под землею деется. Закричали разом все покойнички. Говорит тут старый Илья Муромец, молоду Добрынюшке Никитичу. Видно же, то братец наш назван есть. Во сырой земле недолго пожилось. Душно знать в могиле с телом мертвым. И кричит он богатырским голосом. Стали разрывать могилу скоро-наскоро. -скоро. Опускали лестницы великие. В бос встает на белый свет Михайлушка. Молоду жену сам за рукав ведет, С братцами назваными целуется. Объявили тут попам соборным, Поновили молодых святой водой, Приказали жить им да по-старому, Стали жить они да долго здравствовать. Меж собою времечко коротати. А когда Михайло живучи состарился, живучий состарился, да и приставился, Вспомнили тогда попы соборные Прежнюю их заповедь великую. Стали хоронить Михайла потыка, Да зарыли с ним живую в осру землю и жену его, ту лебедь белую, молодую марию Лиходеевну. С этих пор им стала память вечная.